Литература. Ведущим жанром литературы первых десятилетий XIX века была поэзия. В произведениях декабристов, в думах К. Ф. Рлеева, в стихах А. И. Адоевского, В. Ф. Раевского, В. К. Кюхельбекера, А. А. Бестужева-Марлинского и других представителей романтизма звучал пафос высокой гражданственности, поднимались патриотические темы Родины и служения обществу. Декабристы были. Авторами многих революционных стихов, некоторые распространялись тайно в рукописных списках. Страница 495. В русле гражданского романтизма развивалось творчество И. И. Козлова, А.А. Дельвига, Н. М. Езыкова. Духовный мир человека и его сокровенные чувства воспевал В. А. Жуковский 1783 г. 1852 годы. Лирика поэта-романтика К. Н. Батюшкова 1787-1855 годы отличалась светлым оптимистическим мироощущением и воспеванием земных радостей. В. Г. Белинский, видевший в Жуковском и Батюшкове предшественников Пушкина, писал: Что Жуковский сделал для содержания русской поэзии, то батюшка сделал для ее формы. Первый вдохнул в нее душу живую, второй дал ей красоту идеальной формы. После разгрома декабристов, с наступлением реакции, когда разочарование охватило значительную часть русского общества, в литературе усилились настроения пессимизма. Появились произведения, где дух бунтарства сочетался с трагическим мироощущением, например, в творчестве а и Полежаева. Распространение получили произведения, в которых преобладали эллигические мотивы, Наиболее ярко это выразилось в поэзии Е. А. Боротынского, 1800-1844 годы. Философско-психологическую линию в русском романтизме с попытками осмыслить противоречия бытия и личности развивали Фёдор Иванович Тютчев в 1803-1873 годы и В. Ф. Адуевский в 1803-1869 годы. Одновременно в литературе 20 30 годов растет оппозиционность с существующим порядком. В лучших романтических произведениях развивались элементы демократизма. Они приобретали антикрепостническую направленность. Вершиной романтизма в русской литературе было раннее творчество Александра Сергеевича Пушкина 1799-1837 годы. Огромную популярность получили его свободолюбивые революционные стихи «Вольность», «Деревня», «Чаодаеву» и другие. Их знала наизусть вся передовая интеллигенция России. Однако в романтизме стала явно проявляться охранительная тенденция, выразителями которой были его эпигоны. В произведениях «Н. Кукольника» и «Н. Полевого» романтизм приобретает реакционную окраску. Поборниками официальной триединой формулы православия, самодержавия и народности в литературе стали Ф. Булгарин, Н. Греч, О. Синковский. Страница 496. В становлении реализма важное место занимает творчество И. А. Крылова 1769-1844 годы. Разговорная, сочная речь Крылова, насыщенная народными поговорками и пословицами, вызывала восхищение Грибоедова, Пушкина, Гоголя. В комедии Александра Сергеевича Грибоедова 1795-1829 годы «Горе от ума», формально следовавшие требованиям классицизма, нашли отражение наиболее острые социально-политические вопросы русской жизни – Идейная направленность комедии с ее пафосом борьбы с деспотизмом за национальную самобытную культуру была созвучна освободительным идеям декабристов. Победа реализма в литературе связана с именем гениального Александра Сергеевича Пушкина, которому принадлежит выдающаяся роль в развитии русской национальной культуры. Он является создателем русского литературного языка, Поэзия Пушкина воплотила огромный духовный опыт человечества и стала неприходящей ценностью в развитии мировой культуры. Антикрепостническими устремлениями пронизана поэзия Михаила Юрьевича Лермонтова 1814-1841 годы. Его стихи, в которых звучал горький упрек современному молодому поколению в бездействии, будили мысли, звали к борьбе. Стихотворение «На смерть поэта» сделало имя Лермонтова известным всей читающей России. Творчеству Лермонтова свойственна романтическая направленность и в то же время его отличает глубокий психологический реализм, герой нашего времени. Продолжателем Пушкина в развитии русского языка и становлении реализма был Николай Васильевич Гоголь, 1809-1952 годы обличавший общественное зло самодержавно-помещичей России. В 30-е и 40-е годы Гоголь создал лучшие свои реалистические произведения, комедию «Ревизор» и поэму «Мертвые души». Воссоздание правды жизни сопровождалось беспощадным разоблачением самодержавных российских порядков, попыткой противопоставить им высокие духовные ценности, утвердить нравственные и эстетические идеалы. В начале 40-х годов реалистическое направление нашло отражение в творчестве писателей так называемой «натуральной школы». Произведения писателей «натуральной школы», разных по мировоззрению и художественной манере, объединили демократизм и социально-критическая направленность. Особое развитие получила начатая Гоголем тема «маленького человека». Защита бесправной и угнетенной личности – попранной крепостнической действительностью историческая заслуга натуральной школы. Большую роль в развитии литературы начинает играть критика. Основоположник революционно-демократической эстетики Виссарион Григорьевич Белинский выдвинул новые принципы критики, способствовавшие познанию общих закономерностей литературного процесса и исключавшие субъективные оценки. Главными чертами ее были правда жизни, идейность и народность. В конце 40-х – начале 50-х годов русская литература, несмотря на новый натиск реакции, продолжала развивать свои лучшие традиции. В 1852 году отдельным изданием вышли в свет записки охотника Ивана Сергеевича Тургенева «1818-83 годы жизни». Прогрессивная Россия расценила книгу как протест против крепостного права. Записки стали событием не только в литературной, но и в общественной жизни. Расцвет творчества Тургенева приходится на 50-е-70-е годы. В социально-психологических романах писатель создал образы новых героев эпохи разночинцев.